Вы не раздумали? Что вы, Марья Петровна, ну надо же в конце концов выяснить, что у нас по ночам в библиотеке происходит. А ваша мама действительно разрешила вам остаться здесь ночевать? Да нет, сначала она не хотела. Но когда я ей рассказала, что у нас по ночам происходит с книгами, она заинтересовалась и позволила. А вы запасли с едой? Да, мама мне дала пирожки. Включите электрический чайник. Да, я вам оставлю мои бутерброды, я совсем позабыла их съесть. Спасибо, Марья Петровна. Только вы не уснитесь, Катюша. Что вы, на дежурстве? Разве можно? Если с вами случится что-нибудь необыкновенное, звоните мне по телефону. Хорошо, Марья Петровна, я с вами выйду. На всякий случай закрою входную дверь. Шорхе машинам, скрипе полови. Капитан Тортагел, Медленный... что вы поёте нашу песенку? Вам что не нравится моя пение? Вы совершенно дичали на вашем острове, капитан Рубинзон. Вы разучились ценить музыкальное искусство. А вот княжна Мэри слушает с восторгом, а капитанская дочка даже улыбается мне с третьей полки, вот она. Шорхе машинам, скрипе пол. Капитан Горегвер, как, как вы смеетесь зажимать мне рот? Костопочтенный Тартарен, вы сошли с ума. Сейчас вернется Катюша, положение отчаянное. Надо что-нибудь предпринять, капитан, иначе наша встреча под угрозой. <гас> Уважаемые джентльмены, может быть, мы воспользуемся сонным питьем, которым меня обоили лилипуды? А, это безвредно, Катюш не захворает? Нет, я себя после этого великолепно чувствовал. Сейчас я выкачу дюжину бочек сонного зелья. Дюжину бочек? Уж не собираетесь вы утопить ее? Спокойствие, достопочтенный катарас. Это же бочонки лилипутов, они крошечные. Так, капитан Немо, открывайте бочки. Капитан Тартарен, поднимите крышку чайника. Да. Лейте сонное зелье. Так, так. Тишим, сей медам. Спрячемся за карту полушарий. Прячемся. А, хорошо, вот и чайник вскипел. Сейчас попьем чайку. Все-таки какой-то какой странный какой чайник. Деду сто лет он был, он стар Внучка за Ей было بې лет И د د د د د د د сном. В шкорахе мыши нам Скрипе половиц Медленно и Сходим со страниц Шелестят кафтаны Чей-то меч звенит Все мы капитаны Каждый знаменит Эй, мы капитаны, каждый знаменить. Нет на свете дали, нет таких морей, где вы не видали наших кораблей. Мы полны отваги, презираем лесть, обнажаем шпаги за любовь и честь. За любовь и честь. Мы с Я вижу восторг на ваших лицах. Конечно, когда знаменитый Тартарен из Тараскона держит в своих руках председательский молоточек, это вполне естественно. Начнем встречу клуба охотников за фуражками. Пардон, пардон. Клуба знаменитых капитанов. Да, да, да. Сегодня, наконец, вашего вахта на капитанском мостике, дорогой Тартарен. Я давно хотел узнать, дорогой капитан Тартарен, историю вашего появления на северах. Пожалуйста, пожалуйста, Ох, это интересует всех. Э -э Однажды мой друг-аптекарь Безюке спросил меня. Друг Тартарен, э -э расскажи нам свою биографию. Моя биография у всех на виду, так я им ответил. Ее знает любой тарасконец. Больше того, всякий француз, за что я буду скромничать. Она известна каждому читателю старого и нового света. На этот Безюке и хидные С хитрой улыбочкой он сказал многие утверждают что тартарена не существует что его выдумал писатель альфонс доде и он не успокоился на этом негодник безезюкре он стал распространять свою своюреввету между добрыми тарасконцами он выписал из парижа множество экземпляров книги доде таким образом мне пришлось чтобы не ронять своего авторитета прочестью. Боже мой, боже мой, какой ужас! Этот Альфонс Доде не только описал все мои приключения в карикатурном виде, но и посмеялся над всем городом Террасконом. Я расперепел. Не прошло и месяца, как я решился послать ему короткое иностранное письмо. трепищи у старого льва есть клюв и когти. Лев с клювом? о, -о, -о. это должно было испугать. Ого, его. тогда я решился отправиться в Париж. чтобы свести счеты с обидчиком один на один. а предстоял страшный бой. Я это знал, поэтому решил к нему приготовиться. В левую руку я взял кистень с железными шипами, в правую трость со скрытым в ней клинком, в левый карман кастет, вправо револьвер. На груди между сюртуком и фуфайкой я спрятал малайский нож. Но я не взял с собой отравленных стрел. Это слишком бесчестное оружие. И вот, наконец, я в Париже. квартале Море на улице Павейс, вам угодно узнать, против дома номер 24. Признаюсь, я трепетал от какого-то странного чувства, но когда из своего кабинета ко мне в гостиную вышел писатель Альфонс д я успокоился, и гнев мой утих. Я не мог сердиться на этого человека с лицом южанина, с блестящими черными глазами и длинными шелковистыми волосами и бородой. Я ваш земляк, дорогой Тартарен, сказал ДД с сильным провансальским акцентом. Я родился в Ниме, в каких-нибудь 20 километрах от Раскона, только я немного моложе вас. Должен вам сказать, дорогой Тартарен, что моя страсть путешествия, в моей библиотеки, наряду с великими писателями, стоят бесконечные томы рассказов о путешествиях и приключениях. Когда мне было всего лишь 21 год, я сам совершил путешествие в Северную Африку. Наблюдая чужую жизнь под южным солнцем, я невольно вспомнил солнце Прованса. Я представил одного из моих соотечественников и земляков, путешествующим по Африке и рассказывающего потом своим друзьям где-нибудь в Ниме или Тарасконе о путешествиях и приключениях в чужих странах. «Быть может, я немного преувеличивал, но в этом виновато солнце-юга, самый злой обманщик. Пора объясниться, мой друг Тартарен, пора объясниться раз навсегда относительно репутации лгунов, которая с легкой руки северян утвердилась за южанами. На юге нет лгунов ни в Марселе, ни в Ниме, ни в Тулузе, ни в Тарасконе. Южанин не лжет, он только заблуждается». Он не всегда говорит правду, но он сам верит тому, что говорит. Его ложь это не ложь, а что-то вроде миража. Прекратите! Что Я это? как что бояться так? правду, просто возмущен. По-вашему, ложь это не ложь, а нечто вроде миража? Да успокойтесь, барон. Да нет, меня это... просто трясет от негодования. капитаны среди нас затесал солгу что там? он такой же капитан как его верблюд <звы> барон хаузен если я пощадил альфонса да д то это вовсе не означает что я буду щадить всякого кто посмеет меня оскорблять бо <звы> барон слишком, что такое слишком резко поставил вопрос несомненно тартарены староскоу знаменитый путешественник но его морские путешествия мне лично неизвестны Ах, ребёнок, я начал свои плавания в Средиземном море на борту корабля Зуав в качестве почётного пассажира. После этого никто уже не видал в Средиземном море пиратов. Достопочтенный Тартарен, а до этого их кто-нибудь видел? Ах, вы, дети, дети, под моим флагом плавал в Индийском океане парусный брик Фарандола. В водоизмещении в 1200 тонн, это раз. проход Люцифер с двумя трубами, это два. Правда, он сломался. Его тащил на буксире Фарандола, это три. И мой флагманский корабль, чуть тю пам-пам, это четыре. Целая эскадра. Я даже не упоминаю моё возвращение в Европу на борту английского крейсера Томагауфка, это пять, шесть, семь, двадцать. Позвольте, позвольте, но куда же держала путь ваша эскадра, капитан Тартарен? Как куда? В порт Роскон, месье и медам. Я губернатор этого острова. Ах, Тартарены, и, и остров ваш, и губернаторство, и эскадра, это сплошное... Можно, Держите меня, капитаны, нет, лучше вы свяжите меня, а то я за себя не ручаюсь. Но, за... Я ручаю, что вы все это выдумали. <звы> <с Spain> <звы> да, действительно, капитаны, во время моих бесконечных скитаний на Наутилусе я не встречал такого острова. На моём острове райский климат, прекрасное орошение, восхитительные фрукты на всех деревьях, береговой телеграф, паровые краны, ну, словом, ни в чём нет недостатка. Когда же можно осмотреть этот остров? Корабль Тю-Тю-Пам-Пам к вашим услугам, капитаны. Прошу проследовать за мной на странице последних приключений славного Тартарена. Роман Пор Тарасконн. Страница 276 семьдесят шестая. Вперед, чу-чу-пам-пам! Вперед, спорта-раскол! Где мы сейчас плывём? Мы проходим мимо Гвинейских островов, вблизи Пальмового мыса. Смотрите за борт. Это место легко узнать по цвету моря. Вода здесь совсем белая, как молоко. Кажется, будто корабль плывёт по молочному морю. Действительно, море здесь похоже на белый суп из чеснока. В чём дело, всеми нам? Дело в том, что множество мельчайших животных белого цвета плавает в этом месте по морю и превращает естественный цвет морской воды в молочный. Вообще, чаще всего цвет моря меняется под влиянием водорослей и микроскопических морских животных, обитающих в море. Конечно, капитаны, помните, когда мы путешествовали на Наутилусе в Красном море, возле борта плескались красные волны. И капитан Мэмо нам тогда доказал, что масса ярко-красных морских растений окрашивает своим цветом воду. Вы согласны, капитан Готорас? Разумеется. Я могу подтвердить, что огромное количество медуз окрашивает арктические моря в темно-зеленый цвет. Но эти давненько я не слыхал таких небылиц. Да каждый ребенок знает, что морская вода, налитая в стакан, Так же бесцветна, как и речная. Ну, неужели вы будете это отрицать, Нему? Не собираюсь, дорогой барон, но с одной оговоркой. Чистая морская вода только в небольших количествах кажется бесцветной. А на самом деле она имеет собственный синий цвет. Однажды я был в Неаполитанском заливе Средиземного моря. Недалеко от острова Капри есть знаменитый голубой грот. В нем все, стены, вода и, кажется, самый воздух Блестит и сияет чудесным темно-голубым светом Если опустить в воду руку, то и она тоже станет темно-голубой Да, ну, черт возьми, от чего же зависит синий цвет морской воды? Он э, зависит от солей, э, растворенных в воде Позвольте, Миша, Немо, но море всюду солёное, значит, оно всюду и должно быть примерно одинакового цвета. Однако это не так. Мы знаем чёрное море, белое море, красное море. Капитан Тартарен прав. Если из Неаполитанского залива мы перенесёмся в Северное море, то заметим, что цветом оно совсем не похоже на Средиземное. Северное море зеленоватое. Это происходит отчасти потому, что вода в нём не так чиста, как в Средиземном Кроме того, при его сравнительно небольшой глубине, лучи солнечного цвета отражаются от желтого морского дна. Желтый цвет в соединении с синим дает зеленый. Любой школьник может сделать проверку, смешав эти две краски. А вы знаете, капитаны, что у берегов Африки, в заливе Луанго, море всегда кроваво-красного цвета. Там почва на дне темно-красная. Да, а Чёрное море, почему на чёрное? Ведь цвет воды в нём синий Это летом, достопочтенный Тартарен А зимой картина меняется В зимние месяцы Чёрное море редко бывает спокойным Вода бурлит клокочет, словно в котле Она... <связь> Тогда лучи света, и поэтому темнеет Иногда становится даже чёрной Вода Белого моря тоже сама по себе синяя Но над Белым морем небо по большей частью покрыто облаками Облака отражаются в море, и оно кажется белесоватым. Как видите, окраска моря зависит от многих причин, и цвет его бывает весьма различен. Если вас спросят, что за цвет у моря, не отвечайте, пока не узнаете, о каком море идёт речь, в какой его части и в какое время года. Меня очень интересуют капитаны... Какой меридиан мы сейчас пересекли? О, за всеми справками о меридианах прошу обращаться только ко мне. Дни и ночи в любую погоду я отвечаю на всевозможные запросы по этому поводу. А одно международное географическое общество, после того, как я переслал им исчерпывающий ответ, Тут же закрылся. Может быть, достопочтенный барон Минхаузен ознакомит нас со своими открытиями в этой области? Да-да-да, месье барон, в атаку! Прошлым летом я был проездом в Швейцарии, в старинной ее столице Ливорно. Несколько километров отделяли меня от англо-швейцарской границы. В Лондоне меня ждали друзья, но поезд в Англию ожидался только утром следующего дня. Я скучал в гостинице, когда мой взгляд упал на видневшуюся в отдалении белоснежную вершину Гаури-Занкара, на величайшую вершину Альпийского хребта. Чтобы скоротать вынужденный досуг, я решил... взобраться на эту гору, последнюю из крупных гор нашей планеты, на которую я еще не взбирался. М да, кстати, капитаны, напоминаю вам, что высота Гаури-Занкара 14 722 метра и 45 сантиметров. Да, да, да, да, да, да. Ну так вот, захватив с собой свой чемодан, отправляюсь в поход. Через два часа с минутами я уже на вершине, усталый, как черт, и порядком похудевший. Но о ночевке на горе не могло быть и речи. Поезд отходил в четыре часа утра, а в семь часов утра в лондонском альпийском клубе было назначено общее собрание для утверждения меня, Почетным членом клуба. Решаю немедленно спускаться. И вот уже заношу ногу над пропастью, и вдруг <lore> из-за ближайшего дерева рыча выбегает крупный горный медведь. <л either> Что делать? Оружей нет. альпеншток я в спешке забыл внизу в гостинице, начинаю бегать вокруг дерева, как затравленная мышь. Медведь, конечно, за мной. Чемодан я не выпускаю из рук. В нём моя фрачная пара, без которой меня никто не впустит в клуб. Меня уже покидали последние силы, когда я неожиданно споткнулся, а что-то торчащее из-под снега. Рассматриваю. Ба, да это земной меридиан, проходящий через вершину Гавризанкара. Ну, теперь я спасен. Лихорадочно раскапываю снег, поднатуживаюсь, приподнимаю меридиан, пружинище как тетива огромного лука, и как раз в тот момент, когда ко мне, оскалив пасть, подбегает разъярённый медведь, опускаю на него меридиан, который прихлопывает моего преследователя, как мышеловка крысу. ха Ну, теперь можно спокойно спускаться. Но уже стемнело. Ого-го, я могу провалиться в любую трещину, обрушиться в пропасть. Тогда я, держа чемодан в зубах, обеими руками хватаюсь за спасительный меридиан и спускаюсь по нему вниз, как по канату. Да, да, да, это был длительный и очень тяжелый спуск, и, кто знает, выдержал ли бы я его, если бы через правильные промежутки Меридиан не пересекался земными параллелями. Вот на параллелях-то я отдыхал несколько минут и снова пускался в путь. Да, Хорошо, что я заранее рассчитался с гостиницей. Спустившись с Гао из Анкара, я еле успел добежать до поезда. А через час я уже пересекал на нем англо-швейцарскую границу в километрах восьми северней того места, ну, где Рейн впадает в Ирландское море. Простите, уважаемый барон, но в ваш рассказ Сегодня вкралась одна маленькая неточность Дело в том, что Рейн действительно протекает по Швейцарии Но впадает не в Ирландское, а в Северное море Да, примите и мои извинения, барон Мюнхгаузен Но сегодня я заметил в вашем рассказе еще две небольшие ошибочки Чтобы попасть из Швейцарии, в Англию надо... Суше, проехать через Францию и на пароходе пересечь Ла-Манш. Затем меридианы и параллели это воображаемые линии. И спускаться по ним с гор более чем затруднительно. Не сердитесь на меня, дорогой барон, но я обнаружил сегодня в вашем рассказе еще три нелепости. Уверяю вас, что гор высотой в 14 километров вообще не существует. Затем высочайшая вершина Альп Монт-План имеет высоту всего 4810 метров. Наконец, упомянутый вами гауризанкар это вершина в Гималаях, высотой в 7144 метра. Мне тоже очень неловко, барон, но я сегодня тоже в вашей истории установил еще четыре отклонения от истины. Не могу кривить душой. Столица Швейцарии – город Берн. Ливорн – это город в Италии. медведи на вершинах высочайших гор не бывает Им туда невозможно, да и незачем забираться Наконец, подняться на высоту 14 километров за два часа Мог только барон Мюнгаузен а -а Ах, как вам везет, Робинзон Вы пользуетесь тем, что мы в открытом море И поблизости нет ни одной горы А то бы я вас втащил на любую вершину даже за полтора часа Земля! Господин губернатор, перед нами остров Порт-Роскон. Отдать салют! Бейте сбор! большую шлюпку. Капитан Робинзон, садитесь за руль. И за руль. Ну, так, спускайтесь. Руку, руку, руку. руку, да, руку, да, руку, руку, руку. А, а, так, хорошо, хорошо садитесь, хорошо. садитесь. Вот, садитесь извините, вот. Берите весла. Ну, а мне-то дайте руку. Пожалуйста, да. вот сюда прийти. Асс. Асс. Да, странно. Почему нас никто не встречать Друзья мои, А где доки, набережная, пристань? Я вижу только ревматическую зелень и узкую песчаную отмень. Странно, куда же все девалось? Причалим здесь, у этой коряги Достопочтенный господин губернатор, разрешите я вам помогу сойти на берег? Пожалуйста, дайте вашу руку. Пожалуйста. Что, что за, это что за, что за, за шутки, тара Ну, смотрите, какой дождь! Я, я сразу промок до нитки. Я не понимаю ваших претензий, барон. Остров славится прекрасным орошением. Я вижу какой-то блок Мы не можем там укрыться от дождя. Это не блок это мой губернаторский дворец. Забирайте все припасы и ружья. Скорей за мной. Скорей, скорей, скорей. Ах, Фу. Фу. Ну Фу. что это такое значит, губернатор? Мы попали в период дождей, придётся переждать. Не долго здесь идёт дождь? Нет, обычно месяцев десять. Но... Хорошо, если О -о -о. это десятый месяц, капитаны. А вдруг первый? Че? Ой, безобразие! Ой, Куда это вы нас Без... заманите? Ну, что, что за безобразие? Я властью губернатора призываю население к спокойствию. Мы будем здесь продолжать заседание клуба знаменитых капитанов. В любом месте, в любую погоду будем соблюдать традиции нашего клуба. Слушайте песню председателя. просите обо мне у львов царей пустыни дикой И скажут ли вы без лишних слов, что я стрелок великой Но на шакалов и гиен не трачу я патрона Друзья, пред вами Тартарен, любимец Тараскона Зверей грозили мне клыки, на Альпы я взбирался. Меня глотали ледники, но я живым остался. Мой домик там, среди белых стен, где тихо плещет трона Вам скажет всякий Тартарен, любимец Тараскона. О что я весьма не глуп Известно всем на свете. Люблю, друзья, чесночный суп И знаю, толк в паштете. Ношу гамаши до колен, На дам гляжу влюбленно. Я тартарен, я тартарен, Любимец Тараскона. Браво, Песня хороша, но остров, дорогой губернатор, оставляет желать много лучшего. Уж я-то понимаю толк в необитаемых островах. То есть как необитаемый Громадное население, туземцы, колонисты, наконец, птицы или тучи мыши. Я уже не говорю о моллюсках. А вас всех я сейчас произведу в сановники первого класса. Все это очень мило, капитана но меня беспокоят здешние туземцы. Всё дело, достопочтенный джентльмены, заключается в подходе к этим людям. Это прекрасно доказал знаменитый русский путешественник Миклуха Маклай. На берегу Новой Гвинеи есть берег Маклая. Я бы очень хотел послушать о его экспедиции. Капитан Гулливер, расскажите сановникам первого класса об этом путешественнике. Молодой человек с высоким лбом и густыми вьющимися темными волосами с большим трудом старался скрыть свое волнение, когда утром 19 сентября 1871 года русский корвет «Витязь» приблизился к берегам Новой Гвинеи. Зоолог Николай Николаевич Миклуха-Маклай стремился именно сюда. Здесь его высадили на берег а через год должны были вернуться за ним, если только он останется жив среди дикарей-людоедов. Предприятие опасное, но он был смел и полон решимости. Матросы поставили ему хижину, и через неделю корвет снялся с якоря. Маклай с двумя помощниками остался среди враждебных и недоверчиво настроенных дикарей. Но вскоре Маклай подружился с туземцами. Они увидели, что белый человек не собирается обижать их. Маклай никогда не лгал папуасам. И фраза «Балал Маклай худи» — слово Маклая одно — скоро стало у них поговоркой. В глазах туземцев он вообще был человеком необыкновенным. Он мог убивать диких зверей какой-то палкой — туземцы впервые видели ружье. Добывал огонь из спичек, лечил болезни. Когда начались тропические ливни, к нему пришли просить. «Маклавия, сделай, чтобы дождь кончился». «Не могу», — отвечал он. «Может, но не хочет», — заключили папуасы. Однажды туземцы вздумали начать войну с жителями соседней деревни. Маклай решил вмешаться. Он пришел на совет и сказал, Маклай говорит, войны не будет. И если вы отправитесь в поход, со всеми вами случится несчастье. Что же случится? Спросили они. Сами увидите, уклончиво ответил Маклай. Не произойдет ли землетрясение? Может быть, сказал он и ушел. Этот ответ еще более усилил их страх, и они отказались от мысли начинать войну. Прошло несколько дней. Придя в деревню, Маклай заметил возле одной из хижин группу туземцев, оживленно о чем-то споривших. Потому как они смутились и замолчали при его приближении, он понял, что речь шла именно о нем. Скоро один из них, широкоплечий Саул, Набравшись храбрости, приступил к Маклаю с вопросом. «Скажи, Маклая, можешь ли ты умереть? Быть мертвым? Как Бангу, Богати, Били-Били?» Видимо, разговор шел именно об этом. «Сказать «да» нельзя. Надо поддерживать их веру во всемогущество Маклая. Сказать «нет» значит солгать». «Если я умру от какой-нибудь случайности, а потом на берег приедут другие русские, их будут заранее считать лгунами?» Эти мысли быстро пронеслись в голове Маклая. Маклай взял самое тяжелое и острое копье и протянул его Саулу. «Попробуй, может ли умереть Маклая?» Саул взял копье. Его глаза встретили твердый взгляд Маклая. Прошла секунда, И вдруг несколько туземцев бросилось к Маклаю, чтобы заслонить его своими телами. Заул, не выдержав взгляда Маклая, опустил копье, растерянно бормоча. «Нет, нет, не надо». Когда, спустя год, корабль пришел за Маклаем, папуасы не хотели отпускать его, так они полюбили этого смелого человека. Но он обещал им вернуться и сдержал свое обещание. Дважды он возвращался на берег, названный его именем. С тех пор прошло более 60 лет, но и теперь еще среди туземцев берега Маклая Живут рассказы о славном русском путешественнике, и в их речи то и дело неожиданно встречаются русские слова. Да, капитаны, это была выдающаяся экспедиция. Миклуха Маклай собрал большие научные коллекции и сделал много интересных наблюдений над бытом и нравами папуасов. Он доказал, что папуасы вовсе не низшая раса, что эти дикари не умом, не моральными качествами ничем не отличаются от белых европейцев. Все дело только в степени культурного развития. Но это было давно, в прошлом веке. Какие же могут быть дикари в середине 20 века? А известно ли вам, что в 1938 году было открыто целое племя папуасов? о существовании которого не слыхал ни один белый человек. Я впервые об этом слышу, капитан Немо. Сейчас я вам сообщу все подробности. В долине реки Балим, в центре голландской Новой Двинеи, живет племя в несколько десятков тысяч человек. Эти люди прекрасные земледельцы. Домашние животные у них, свиньи и собаки. Собаки папуасов маленькие, неповоротливые, страшно глупые. Лаять не умеют. Их держат только ради мяса. Папуасы реки Балим в качестве оружия пользуются каменными топорами, с которыми никогда не расстаются. Есть у них также луки и копья. Столкновение между соплеменниками разрешается своеобразной дуэлью на луках. Причем дуэлянтам разрешается стрелять только в ноги. В долине реки Балим Папуасы приветствуют друг друга так же, как и в Европе пожатием руки. Откровенно говоря, я был одно время главным колдуном этого племени. И, и что удивительного в том, что здешние папуасы усвоили хорошие манеры. Мы все спутали, барон. Это племя открыто в Новой Гвинее, а мы находимся на одном из островов Полинезии. с моржами, мне очень интересно поподробнее узнать об этих островах. Сановник первого класса Робизон Крузо, поясните... Охотно, капитаны. В тропических широтах среди беспредельных просторов Тихого океана к востоку от Австралии разбросаны многочисленные острова, отделенные друг от друга сотнями и тысячами километров обширных морей. Это Полинезия. Часть этих островов построена кораллами, Но наряду с ними из глубины океана поднимаются группы гористых островов вулканического происхождения – Самуа, Таити, Маркизские и самый большой архипелаг – Гавайи. В Полинезии растут кокосовые саговые пальмы, хлебное дерево, сахарный тростник. Животный мир беден, но море обильно рыбой. Полинезийцы – прекрасные мореходы. На своих пирогах под парусами, сплетенными из волокнистых растений, они смело уплывают далеко в океан за морской добычей. Я должен добавить, что сейчас в Полинезии много европейцев, китайцев, и японцев. Местные племена научились от них возделывать кофе, рис, хлопок. Но как выглядят сами полинезийцы? Достопочтенный джентльмен Бугенвиль, французский путешественник XVIII века, сделал такое описание. Короткая юбка или пояс из листьев, украшения из раковин и перьев, смуглые татуированные кожи, черные волосы, толстоватые губы, пропорциональное, но не очень крепкое сложение. Вооружение полинезийцев, копья, палицы, стрелы и деревянные мечи, усаженные акульями зубами. Среди полинезийцев встречаются племена свирепых людоедов, Знаменитый английский мореплаватель капитан джеймс Кук в 1776 году подвергся здесь нападению каннибалов и погиб в схватке с ними. Не знаю, как в 20 веке, но в 18, как вы видите, капитаны считали крайне небезопасным встречаться с дикарями, даже если они и хорошие земледельцы. такие же здесь дикари? В моем губернаторстве милейшие люди, исключительно культурная публика. такой посвященный джентльмен, а? Это местное население встречает своего губернатора. Все прекрасно. Выйдем им навстречу. Кстати, дождь прошел. Мне не нравится эта музыка. Капитаны, захватите на всякий случай ружья. Смотрите, сколько туземцев. А кто этот размалеванный старик в матросском трико и в синих очках? Это его величество, король Негонка, мой большой друг. Внимание, он что-то хочет нам сказать. Лего, от радости умру, Мой прыгает, как кенгуру. Ни разу в жизни у меня Такого не бывало дня. Ковай, побай, тащи, та, тащи, тащите дрова, точите ножи, тащите, тащите дрова и ножи. Ковай! <свят> Но, Ваше Величество, нам, право, неудобно, мы доставили вам столько хлопот. Лейго, качай-карабрала, мой старый глаз слеза полна. Приятный гость я вижу там, бей-барабан, стучи-там-там. качала по бней-бараней, зовите сначала, кого пожирней. Заблите сначала, кого пожирны! Ямай! Пожирней? Странный намек, мисси, мэдам! Лейго, акула и орех Мы, белый гостя, кормим всех Наш гость мы в хижину ведем Сыновки под ноги кладём. Канарим, банарим, млачом, толкачом, Одних мы зажарим, других испечём. Одних, Одних мы зажарим, зажарим других испечём. Прекрасно! Король, видимо, собирается дать банкет в нашу честь. Акулы! Орехи! Великолепно! А вы не знаете, капитан Робинзон, что значит канарим-банарим? Канарим-банарим не знаю, но дальше они пили зажарим. И это мне не понравилось. Месье и мадам, разрешите в день нашей торжественной встречи? Ай! Ай! Ай! Ай! Что за стрела у вас, звуки, барон? Ай! Ай! Ай! смотрите смотрите они окружают нас копьями на перевес капитаны скорее в блокаус занять места у бойниц залп в воздух надо их отогнать еще залп еще Надо сделать вылазку и пробиться к шлюпке. Ребенок, кто осаждает, мыли они? Губернатор прав, они осаждают, пусть они идут на приступ. Но они могут взять нас измором. Ох, Гульвер прав, мы все погибнем от цинги. Встать, приказ, мы, Тартарен, губернатор порта Раскона, призываем население к спокойствию. право знаменитый Тартарен всегда прав. Странно, вы не чувствуете запах? Ты, да, да, да, да. Не, не, мы прав, мы, мы горим. Капитаны, они зажгли блок огненными стрелами. Достопочтенные джентльмены, пламя так быстро разгорается, и ни капли воды, что? Задавайте скорее мне ваши вопросы и принимайте меня в клуб. Вы соображаете, барон, вопросы во время пожара. А что особенного? Я с детства всегда старался сдавать экзамены во время землетрясений, наводнений и вообще в суматохе. Встать! Приказ номер два. Мы Тартарен! Давайте команду, капитан Тартарен. Все кругом пылает. да, -да месье, медам, пока не загорелась книга, скорее за мной на страницу 331 на борт Томаганда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Фу! Мы, мы вовремя выбрали из этого романа. Здравствуй, наша любимая библиотека. Капитаны, хотя у меня обгорели усы, Не закоптился камзол, но я очень доволен нашим путешествием. Мы убедились, что и сегодня есть на свете много интересного. Клянусь северным сиянием, я убедился в том, что не только в Арктике, но и под тропиками есть малоисследованные страны. все барон вы изъявили желание ответить на вопросы, заданные вам в прошлый раз. Пожалуйста. Сейчас. Одну минуту. Я вот только достану из кармана свой дневник. Я уронил письмо. Не, не, не прикасайтесь к нему. Это семейная тайна. Простите, достопочтенный барон. Я поднял письмо, просто желая оказать вам любезность. Но позвольте, позвольте. Оно адресовано клубу знаменитых капитанов. Я протестую. Нет, оглашаю письмо. Сейчас. Дорогой барон Мюнхгаузен, я решила помочь вам в затрудняющих вас вопросах. Вы тайком прочитайте, запомните ответы, и вам обеспечен прием в клуб знаменитых капитанов. Ученица седьмого Б Гурфинкель Эмма. ай -яй -яй. ай яй Ай-яй-яй, Эмма, неужели у вас... В седьмом Б, в седьмой женской школе города Вологда, есть свои Мюнхаузены, которым надо подсказывать на уроках. Ага, вы признаете, что это семейная традиция? Я сам постою за честь фамилии Мюнхаузен. Где ваши вопросы, загадки, ребусы? Пожалуйста, какое живое существо обладает тремя глазами? Я... Потому что я всегда ношу с собой подзорную трубу. <свят> а вот школьники Юрий Корнилов, Женя Борсков, Ким Лосев, Нюся Тищенко и другие пишут нам, что треглазое существо это ящерица, живущая в пустынях Средней Азии. У нее на темени расположен третий добавочный глаз. Ящерица это постоянно лежит, зарывшись в песок, а теменной глаз... выглядывая из-под песчаного слоя, пристально следит за небом. Стоит появиться хищной птицей, ящерица глубоко уходит в песок. В какой в точности стороне небо садится солнце? Ну, этот вопрос я еще не изучал, так как мое путешествие на солнце временно отложено. Клянусь всеми льдами Арктики, ученик пятого класса Наумов Евгений изучил этот вопрос, не побывавший на солнце. Дело в том, что, вопреки обычному мнению, солнце садится на западе только два раза в году. 21 марта и 21 сентября. Летом оно закатывается на северо-западе, а зимой на юго-западе. Я не могу принять на себя ответственности за такое странное поведение солнца. А вот какая самая высокая гора в мире? Знаю, знаю, но не скажу. Это одно из моих крупнейших открытий. Я его сначала опубликую в печати, чтобы сохранить за собой первенство. Достопочтенный барон, мы получили множество писем с правильным ответом. Все школьники знают эту тайну. Самая высокая гора в мире Эверест в Гималаях. И высота её 8882 метра. О, громадное заблуждение. Эта гора выше на целых 9 сантиметров. Месье барон, вам придётся продумать ещё три вопроса. Где находится самое жаркое место Земли, так называемый полюс Сноя? Где находится самое жаркое место Земли, так называемый полюс Да, ну, вы, конечно, знаете, где находится город Сан-Франциско. Но известно ли вам, где протекает река Сан-Франциско, куда впадает и какова её длина? Где протекает река Сан-Франциско, куда впадает и какова её длина? А какая железнодорожная станция имеет не только имя, но и отчество? Ну, я нахожу капитаны, что нам пора поменяться местами. давайте ка я буду задавать вам вопросы а вы отвечаете например такой вопрос что может сделать самое обыкновенное <свистать> Ого, свистать всех наверх по полкам и сеймедам по полкам За окошком снова прокричал петух. Фитилёк пеньковый вздрогнул и потух. Допивайте чашу в честь далёких стран. До свидания вашу руку, капитан. До свидания вашу руку, капитан. Снова мы недвижно станем там и тут. Вновь на полке книжной Корешки блеснут Но клянемся честью Всем, кто слушал нас Будем с вами вместе Мы еще не раз